Глава д в е н а д ц а т б а р о н отец уже несколько часов разговаривал с Эльгером в донжоне, но его все не звали. б а р и о н начал беспокоиться. Он долго мерил шагами галерею, подбирая верные слова, способные убедить отца и, может, даже брата. Каждую минуту ждал вызова. Правильные окончательные слова все не приходили, и виноваты в этом были зубцы и бойницы. которые разбили галерею на череду теней и ярких пятен. б а р и о н не мог сосредоточиться. Строгость и простота линий на каменном полу, солнечный день набирающий силу, сама обыденность этого места возле отцовского логова, где он с детства привык играть в оборону твердыни, не вязались с волшебством города, из которого он вернулся. Баррион даже подходил к горгулье, становился на ее лапу и смотрел на разноцветные лоскутки крыш у зигзага эльды. Не исчезли город там внизу так же запросто, как появился. Город был на своем месте. Это значило, что дому ф ю р г е р т о вброшен вызов. Его нельзя оставить без ответа. Нет, здесь он не мог собраться. Мысли ускользали, перепрыгивали на другие темы, как две горные ласки, играющие в камнях. б а р р и он решил идти к себе. В комнате он уселся на старую кровать. Все было на своих местах: квадратный стол. Эта жерка с книгами и свитками, стопка пергамента, прижатая бруском хризолита на подоконнике, свечи новые и оплывшие, красный комок сургуча, возле резной ш и р м ы с драконом на подставке висела его серебристая кираса, уже не очень новая и требующая чистки, длинный коготь неизвестного вымершего зверя длиной в человеческую руку, рядом с ним на полу. Его подарил дядя Изгард. В детстве б а р и о н надеялся, что он принадлежал дракону. Потухший камин, наполняющий комнату запахом влажного пепла. Здесь думалось лучше, привычнее. Можно было все разложить по полочкам, как его учил мастер Верн. э л ь г е р несомненно прав в своем недовольстве. Эрл отправлял его с недвусмысленным приказом взять город под контроль. б а р и о н вспомнил энергичный, х в а т а ю щ и й жест брата, когда тот отправлял его в Пархим. А ему навязали переговоры. Если бы он добился от этих людей брукомистра, полицмейстера, главы совета и этой странной женщины, к о т о р о й д о в е р е н о судить, если бы он добился от них присяги, но от этого они уклонились. Все, что он смог сделать, это поставить заставы в ключевых точках, выезды площади и мосты через э л ь д у Но здесь хвастать нечем, до него их просто никто не контролировал, и все же нельзя было действовать жестко. Эту мысль хотел он донести до Ярла. Восемнадцать тысяч человек — страшная цифра. Кто же будет бросаться к медведю, даже внезапно ослепшему и хватать его за лапы? А он видел, на что способны оружие новых людей. Не стучась вошел слуга м у с с такой же немногословный, как его хозяин, принес блюдо с холодной говядиной и к р а ю х о й пшеничного хлеба. Он молча поставил его на край стола и посмотрел на рыцаря. Не будет ли распоряжений? Эльгер еще уярло? спросил б а р и о н Его п о ж и ж д у т на лестнице у двери. Мне покараулить? Нет, сходи в библиотечную башню и о т л е из склянки чернил. Мои высохли. Дверь за ним еще не закрылась, как в проеме появилась к у р н о с ы е л и ч и к а Селиты. Глаза ее сияли, как д а и звездочки, и щеки и даже ушки были ярко алыми. Сестра не любила ходить чинно и медленно. Вместе с ней в комнату Барриона. Проник свежий запах яблок. Ты ни за что не поверишь. Выпалила она х р у т к о откусывая кусочек от края хлеба. Но я видела такое. Еще даже отцу не рассказывала. Что же это, сестричка? б а р я н поднялся с кровати и с удовольствием обнял сестру. Он постоянно чувствовал себя селитой совершенно естественным. Она всегда была очень живой. Имею в виду, я насмотрелся на такие чудеса, что меня теперь нелегко удивить. Это в новом городе, да? Обязательно расскажешь. А я видела настоящего черного ш е п т у н а Она для усиления своих слов сделала круглые глаза и расставила пальчики на обеих руках. Хм, ты не ошиблась? С сомнением с сказал Баррион. Ты знаешь, в полете. Да он сидел в шаге от меня возле этой самой страшной горгули. Девочка волновалась и заспешила. Барри, правда, верь мне. Я повернула с ь нашим крыльев. А он сидит на зубце и смотрит прямо на меня. И он что-нибудь на шептал тебе? Не мог не спросить Барен. Да, только я не могу разгадать, что это значит. Лицо сестры вдруг сморщилось, словно она собиралась заплакать, и девочка уткнулась в грудь брата. Но ведь мне нельзя никому рассказывать. Эх, я дурочка. Встретила ш е п т у н а и даже не сумела понять послание. Ничего, еще разгадаешь, сказал б а р о н гладя ладонью ее волосы. Все придет само. В Свое время решаются все загадки. Как это было? Он сам стал тебе шептать, или ты спросила его о чем-то? Спросила. Ну вот, а в хорошем вопросе всегда половина ответа. И лучше никому больше не рассказывай об этой встрече. Держи только хорошенько его слова в своей головке, договорились? Какой ты! Ты лучший! Селита вывернулась из-под руки брата и, поднявшись на цыпочках, быстро поцеловала его в щеку. Настроение ее опять изменилось. А это что? Она увидела на столе развернутую карту Пархима. Какая красивая, гладкая. Видишь, как они умеют делать. Необыкновенная изящная работа. Я поняла, это карта, правда? И эта синяя лента река. Умная девочка. Ты обязательно разгадаешь послание. Господин, в дверях стоял Мусс. Ярл зовет. Отец и Эльгер были в Солярии. Когда Баррион направился туда, он захватил с собой карту Пархима. Для этого ему пришлось немного задержаться над столом, чтобы аккуратно сложить ее по прежним сгибам. Все же это была удивительная вещица, с ней не хотелось расставаться. Может быть, само искусство, с которым она была сделана, окажется сильнее любых слов. Ярл сидел в каменном кресле, укрытом в несколько слоев м я г к и и овечьими шкурами. На нем была надета просторная льняная рубаха, мягкие шаровары и теплые чулки. В таком виде, с о т р о ш е й седой щетиной на щеках, отец выглядел почти стариком. И барон и отвел глаза. Эльгер ходил взад и вперед между двумя деревянными сфинксами, и напротив был одет в новый оранжевый дублет с широкими прорезями на рукавах, красный плащ, э м а л и р о в а н н ы е поручи и п о н о ж и Он взглянул на брата и отошел в сторону, показывая, что звал его именно отец. Сегодня из Пархима приедет мейстер их стражи, начал Ярл. Полицмейстер Оттренк, предположил барон. и Да, верно. Ты будешь мне нужен. Я не решил, как принимать его. Ты ведь говорил, что в городе у него высокий статус. У них подчинение устроено как в деревенской общине. Каждый отвечает за свое, но один с т а р ш е Но вот полицмейстер назначен им сверху. Если назначен, то он привык выполнять приказы. Не знаешь ли ты, есть у него семья, дети? Барин понимал, куда ведет отец. Построить с васалами связь через воспитанников. Не знаю. Но они в городском совете все в годах. Многие старше тебя, отец. Бургомистр среди них самый молодой. А полицмейстер? Странно, что они отправили именно его. Он не показался мне человеком, готовым к самостоятельным решениям. Отец опустил голову. Ясно. Это хорошо. Мы решили, что в этот раз в Пархим поедет Эльгер, а этого р е н к а мы здесь придержим. Все-таки рейд, захват. спросил Барин о с тяжелым сердцем. Эльгер на этих словах перестал вышагивать и подошел поближе. Вижу, ты против этого, строго спросил Ярл. Как прикажешь, отец. Барин у п у с т и л глаза, пряча досаду. Нет, захвата не будет, сказал Ярл. Нужно, чтобы они сами захотели под нашу руку. Я даже не уверен, что мы смогли бы силой взять под контроль такой большой город, если они хоть чего-то стоят. Они могут за день поднять две тысячи человек. Стоит только пролить их кровь, сжечь первую хижину, а их оружие нет. Эти слова он определенно говорил до старшего сына. Мы не будем подставлять угорелую голову и ковать себе смертельного врага прямо на своем пороге. Мы обязательно получим этот приз, но по-другому. Он сделал неосторожный жест рукой и поморщился. Эльгерт тревожно посмотрел на него. Первым был Барон, и и хорошо. Теперь ты поедешь и посмотришь с в о и м г л а з о м но будешь разумен и величив, как ренский купец. Раз они управляют городом в несколько голов, всегда можно найти с кем с т о л к о в а т ь с я Гарнизон в пархиме можно еще усилить, и пусть обосновывается крепко. Возьми всех рыцарей. Вот еще что: первый солдат, который женится на местной девице, получит от меня приданое. Ты понял, куда я клоню? Подался он к Эльгеру. Веди себя так, словно они уже наши в а с с а л ы и будь с ними самым добрым сеньором. Разрешай то, что они и так уже сделали без нашего одобрения, и запрещай им то, чего они не хотят. Будь им добрым отцом, ласкай их рыцарей и простолюдинов. Самый острый клинок держат в мягких ножнах. Я понял, отец, ответил послушный Эльгер. Все понял. А что мы будем делать с неисторами? Мы не можем проигнорировать их молчание. И их мальчишка Хорн что-то знает, раз сразу отказался присягать. Значит, он получал новости из дома. Может, нужно добиться от него правды? Я не буду пытать детей, Эльгер, сказал с нажимом Ярл. И ты не будешь. Кривое кривым не исправить. Твой дядя Ронд превратился в головешку, когда пошел по этому пути. А должен был вместо меня нести бремя Ярла, и мы сейчас не обратим внимания на молчание неисторов. Могли же их птицы не добраться до Каперцаума. Я с т р е б ы их побили, и повторно требовать присягу не будем, потому что ничего важней новых людей сейчас нет. Ни клинков, ни денег у нас на неисторов не хватит. Слава всем богам и старым и новым, что наши остальные васалы с подтвердили верность Красному Льву. И только неисторы промолчали. Значит, неопознаваемый наградил меня умом, и я правильно управлял о в е ч ь и м и х о л м а м и Эльгер болезненно двинул плечами при упоминании названия марки. Это не укрылось от Ярла. Эльгер, сын мой, сказал он очень мягко, но настойчиво. Я сам всегда мечтал о возвращении королевства Элиндорт, но сейчас это невозможно. Об этом можно будет подумать, если новые люди будут под нашими знаменами, и у нас будет их знание. Эльгер молчал. Ты еще слишком молод, продолжил Ярл. Даже получив силу Пархима этого черного быка с золотыми рожками, мы не будем дразнить королевского вепря. Мы возродим э л н д о р т и даже перестанем платить десятину, но на словах еще долго будем подтверждать верность и покорность. До тех пор, пока один сиорд будет готов этим довольствоваться и не возьмется за оружие. Барион понял, что он мог не искать верных слов. Отец уже все давно решил. Эльгер поднял глаза на Ярла. Теперь он смотрел с пониманием. А сейчас, если подтвердится, что э р л а Сонетра действительно убил Кади Берн, у нас может появиться слишком могущественный враг. Вздохнул Ярл Дерик. Возвращая сыновей на землю, Стивариус сдержанный человек, но никогда дело касается его детей. Что стало с рыцарем из дома Керта, который на турнире убил его старшего сына Ролока? Не помню имени этого горемыки, и ведь это был просто несчастный случай. Расщепилось копье. Лучше иметь во врагах вепря, чем расцверепевшего единорога. я р хлопнул в ладоши, вызывая слуг, и приказал накрыть для них стол здесь, в солярии. Барон достал сложенную карту и протянул ее отцу. Тот провел пальцами по гладкой бумаге, потрогал их крепкий и острый край и поднял глаза на сыновей. О чем я ей говорю? Даже если десятая часть их мастерства осталась после воссоединения, то они опасны, как огонь на синовали. Пока ярла ценил в а карту. б а р и о н думал об убийстве Ишти Сонетра. Он услышал об этом только сейчас и едва удержался от возгласа. Он знал обоих: и капитана королевских гвардейцев, и особенно Кади Берна, и мог допустить, что между ними произошел конфликт. Кади был горяч как все медведи, всегда не прочь подраться, и однажды Баррион сам был у него секундантом. Дело, к счастью, кончилось просто помятыми доспехами. Каждый раз, когда он слышал о каком-то событии в э д и н с и о р т е в его душе начинала ворочаться неуютная мысль о покинутой Марте. Все должно было выглядеть для нее совершенно понятно. Он получил свое и забыл о ее существовании. Самая банальная на свете штука. Может, нужно отправить на ее поиски человека? Но кого? Чернявого мусса? Кто справится с этим? Принесли поросенка, зажаренного с яблоками. И грозди кисло-сладких томатов. Стол пододвинули ближе к каменному креслу отца. Ты думаешь, Сонет р е ш и т что это наш дом затеял убийство его сына? – спросил барон. Ему тоже наполнили кубок, но он его не трогал. б е р н ы наши васалы, напомнил Ярл. Он с жадностью принялся за еду, не забывая запивать горячий жир черным вином. Что он должен думать? Но я отправил ему послание через Альду. Не время т е ш и т ь с я своей гордостью. Надеюсь, птицы у нее быстрые. Барри, выпей вина. Что ты такой бледный? Может, это еще не кади? спросил Баррион. Если Сонатер так умен, как все про него говорят, он попытается разобраться. Внезапно по всему стеклу пробежал а дрожь и з а з в е н е л а т о р о п л и в а я д р о б ь Пошел дождь. Ах, хорошо! в з а х н у л отец, отрываясь от еды. Дождь. Барри, будь добр, открой фрамугу. б а р и о н встал и сдвинул раму. Влажный воздух толкнул его в грудь. Брызги полетели на одежду. Берн бежал из-под стражи, сказал сухо Эльгер. Он еще переживал, что отец отказался от немедленной борьбы за корону. И в дело замешан бастард Сонетра, мать у ш Их взяли вдвоем, и оба они бежали. Бежали? проговорил Баррион. Если Берн будет искать у б е ж и щ е в первом уступе у медведей, будет сложно объяснить Стивариусу, почему мы не выдали ему беглецов, заметил ярл. Мясной сок тек по его о т р о с ш е й бороде и пальцам. Барон и вспомнил горбатый каменный мост, разделяющий земли медведей и королевскую марку, верстовой столб с в е п р м Берны были простоваты до грубости, но искренни и благодушны. Их мальчишки с легкостью пускали кулаки в дело по любому поводу. Слуги были т а к и м и же, как и их хозяева. Не чесанные, не мытые, они со спортивным азартом уклонялись от своих обязанностей, и их сонные физиономии оживляли только тычки и пинки. По камням их коридоров и палат бродили десятки худосочных борзых, они вечно тыкались б а р е о н а длинными носами в руки еще подачки. У б р а н с т в о твердыни, которое было сложено частью из камня, больше из бревен. было надежно, но без всяких излишеств и отличалось от владений однодворцев лишь размерами. б а р о н вспомнил темный зал, освещенный только факелами, ощущение гостеприимной простоты. Лорд Рейн устраивал прием в их честь. Вместо окон там были одни б о й н и ц ы стояли длинные столы с сытной снедью, п ы л и жаркие камины, а полы были застелены золотой соломой. о т п р а в ь меня в первый уступ, отец. сказал он. Ярл опустил руку с недонесенным дарта кубком. Если я сейчас не нужен в п а р х и м е может, я смогу что-то сделать у медведей? Это непонятная история с Кади Берном и бастардом. Я не смогу дать тебе много мечей, ответил подумав отец. Нет нужды. Я заеду к ним с визитом вежливости, как бы по дороге в э д и н с и о р т Может, действительно потребуется отправиться в столицу. Я помню имя того рыцаря с несчастливым копьем Хайтуджин. Он сгорел вместе со своей семьей в родовом замке. Сотня всадников без знамен и гербов никому не позволила покинуть стен деревянного детинца, пока пылал о т в е р д ы н я Хайтуджина. Теперь Ярл задумался надолго. На баре он, как всегда, внешне оставался совершенно с п о к о й н м Его фиолетовые глаза даже казались равнодушными. Он поднял кубок и сделал небольшой глоток. Хорошо. Отправишься завтра утром. Сначала примем твоего знакомца, полицмейстера, и еще заедешь с Эльгером к новым людям. Теперь, когда появилась надежда попасть в один сиорд, Барри он только дожидался момента, когда Ярл утолит первый голод и будет удобно уйти. Нужно было собираться. Кто мне скажет, почему т р е н т о н остался в Пархиме? спросил вдруг отец, отбрасывая в кувшин кость. Я думал спросить его, как это вышло, но я так неудачно сковернулся со своей каурой. В марке не найдется другой такой лошадки. Она лазит по камням как коза. Что вдруг с ней стряслось? И почему он вообще покинул Капертаум? Разве мой о р у ж е н о с и ц так нужен полковнику Эрруму? Они же вечно вздорили. Барон пожал плечами. Он сам выказал желание остаться. Что ж, то он не отходил от своей юной красавицы жены никуда его из Капертаума не отправишь с поручением, то вдруг старается не попадаться на глаза, когда ты лежал без памяти в Донжоне. Этот чародей Суток что-то такое сказал про него. Трентон даже вздрогнул. Что-то как раз про молодую жену. А потом чародей зачем-то хотел, чтобы он непременно поехал с ним, сказал Эльгер. Я и отпустил. На лицо Ярла н а б е ж а л а тень, кубок замер в его руке. п р и с м о т р и с ь там к ним обоим, Эльгер. Он словно бегает от меня. С чего бы Трентону себя в и н и т ь Барион попросил разрешения уйти и встал за стол. а Ярл откинулся назад на пушистые шкуры. Иди, Барион. Путь тебе предстоит длинный. Действуй осмотрительно. Медведи, конечно, все уже знают. Сделай все, чтобы отвести от нашего дома обвинения в убийстве Ишти Сонетра. Я жду от а л ь д а в е с т е и содействия. Возможно, ей удастся уладить все с о с т и в а р и у с о м но может оказаться, что ты попадешь между молотыми н а к о в а л ь н я й Я хотел бы, чтобы ты взял с собой моего пожа Риарда Хонга, сказал Эльгер б а р и о н когда отец закончил и обратился к Ярлу. м а л ь ч и ш к е уже пятнадцать лет, и ему давно пора быть оруженосцем. Баррион ожидал ответа отца. В чем же задержка? удивленно нахмурился Ярл Хонги же п р и с я г н у л и не лежит у меня к нему душа не верю я Хонгам они и в прошлом мятеже подбили неисторов а сами избежали наказания не хочу я возле себя оруженосца Хонга возьми хоть ты его приспособь к делу сказал он опять брату хорошо мальчишка вроде толковый пусть прокатится по королевской дороге я бы в его возрасте мечтал о таком приключении Если мы отпустим его домой в Вергдолф, это будет выглядеть даже унизительно. Он их будущий ярл. Что же он, ни на что не годен, так и остался п о ж о м р е н г прибыл на повозке, запряженной парой пегих лошадей. Баррион наблюдал это со стороны. Вместе с ним на подводе были возницы и уже знакомая ему девушка в форме. Она была на тех переговорах с отцами нового города. Повозку сопровождали воины на механизмах, которые пришельцы назвали коротко байками, а длинное их название невозможно было выговорить. От т а р е н к Хмуро рассматривал каменную стену и воинов на ней, ожидая, пока звеня цепями поднималась решетка на воротах. Вверх его головного убора был совершенно белый. Он вытирал пот на лице и что-то неслышно говорил, отвернувшись от него темноволосой девушке. е г звали Анна. Вспомнил б а р и о н необычное имя. Суток долго разговаривал с ней, потом упоминал ее. Симпатичная, только волосы коротко подрезает. Девушка соскочила с повозки и поправляла доспех, обшитый черной тканью. Все офицеры и стражи носили эту броню с кармашками и прятали в них разные полезные вещицы. Все же забавно было видеть женщину в штанах. Вроде все скрыто, даже щ и к а л а так не увидишь, но при этом все на виду. Ткань отчетливо обрисовывает все изгибы. Он как стражники засматривается. Гарнист в оранжевом сюрко и с белым султаном на шлеме протрубил приветствие, и навстречу гостям вышел почетный караул из дюжины воинов. Благородный сэр п е л ь ц е р во главе. Сегодня он был дежурным офицером. Рыцарь в полных боевых доспехах, сознавая всю важность происходящего, провел короткую процедуру приветствия и гостей торжественно сопроводили в твердыню. б а р и о н отошел от зубцов и подозвал к себе ч е р н я е в о Мусса. Найди п о ж а р и Ардахонга и вели ему собираться в дорогу. Завтра он едет с нами. Утром не забудь взять у мейстера Духара пару коренных птиц и разузнай хорошенько, как их не з а м о р и т ь в дороге. Мус сбежал с по лесам вниз, а б а р и о н поспешил к себе, чтобы переодеться к пиршеству, которое давали в честь посланников Пархима. На большом пиршестве в честь гостей. Ярл Дерик посадил полицмейстера по левую руку от своего кресла. в о т т о р е н к был под глубоким впечатлением от оказанного ему внимания, начиная от торжественного приветствия на въезде в Твердыню и на протяжении всего прохода по Детинцу, его сопровождал п о ч е т н ы й эскорт из двух п о ж е й Ярл Дерик о с о б о распорядился, чтобы Ренку уделяли повышенное внимание и выделяли его из всех гостей, сэр Бади Вендерчат. Четыре года проживший на королевском холме и славившийся своей куртуазностью и любовью к этикету с т а р а л с я во всю. Перед ранком предупредительно распахивались двери, указывая ему путь. Рыцарь рукой в перчатке с с е р е б р я н ы й к р а г о й осторожно брал полицмейстера под пухлый локоток, почтительно наклонял седую коротко стриженную голову. Если толстяк начинал потеть и искал в кармане бумажные салфетки, п а ш и за з его с п и н ы торопливо протягивал надушенный платок. И вся процессия останавливалась и почтительно внимала, если Ренку было угодно высказать свое мнение по поводу устройства о р а н ж е р е и или купальни над г о р я ч и м ключом. В большом зале были накрыты два длинных стола, один рядом с другим. Местеры и советники сидели во главе одного, рыцари и лорды второго. Дальше располагались офицеры, дамы, оруженосцы, сини шали и о д н о д в о р ц ы Чем ближе к дальнему концу зала, тем публика была проще. Возле открытых настежь окон и дверей балкона сидели уже капралы, простые воины и даже торговые гости. Играла музыка и стоял обычный гомон пиршества, когда все говорили со всеми. В этот раз шум даже был громче обычного. Было о чем поговорить. Происходили сплошь поразительные события, и живое их подтверждение было прямо перед глазами. Все бросали заинтересованные взгляды на стол Ярла. который стоял ближе к персональному алькову на небольшом возвышении. Кроме Фюргертов за ним разместили всех гостей. п а р х и н ц ы осваивались непривычной обстановке, не громко переговаривались между собой, пялились по сторонам на стены, украшенные в ы м п е л а м и г о б е л е н а м и на публику в зале, парадные одежды ярла, блеск п е р с н е ю мужчин и женщин. б а р и о н видел, что полицмейстер не может отвести взора от диадемы принцессы. Крошащий свет канделябров хрустальным сахаром. Лакеи ревностно следили, чтобы кубки не оставались пустыми, и постепенно гости стали вести себя свободней. Стол Ярла тоже начал оживать разговорами, послышался смех, зазвенела посуда, руки потянулись горячим блюдом. б а р и он сидел напротив темноволосой Анны, и потому, как она старательно не смотрела на него, понял, что вызывает у нее интерес. Он с удивлением обнаружил, что это ему было приятно. Кубок ее стоял полный, отодвинутый в сторону. Она, наверное, не сделала ни гладка. Леди Луция, вдова дяди Ронта, надевшая на себя сегодня все свои украшения, довольно громко спросила у него: «Все ли женщины в новом городе носят штаны на пиры?» Девушка при этих словах внимательно посмотрела на леди, на ее бриллианты в ушах и на стареющий шеи и остановила свои карие глаза на нем. Было видно, что ее саму нисколько не с м у т и л вопрос. Она только с интересом ожидала его ответа. Миледи является офицером, пояснил б а р и о н Это обычное для городской стражи пархимое облачение. Женщины новых людей действительно предпочитают ходить в штанах. Это правда. Он пожал плечами. А про п и р ы не знаю. Мне не пришлось побывать в пархиме ни на одном. А что же сударыня вовсе не пьет вина? Спросила дама теперь уже обращаясь к Анне. Боюсь на пицца? Это было бы совсем не, кстати, ответила девушка доверительно наклонившись к ним и делая забоченные глаза. у ф Только и произнесла леди, вынимая из рукава ослепительно белый веер. Взгляд ее разочарованно скользил по чужакам. Ни одного стоящего лорда. Барри он поздравил себя, что не переусердствовал в выборе костюма. Ему не хотелось выглядеть в глазах гостей щеголем. На руке он оставил только перстень ордена закрытых в о р о т и, конечно, он должен был надеть ц е п ь с к вайра великого дома. В остальном он наделся почти по походному: простой серый дублет с вышитыми серебряной конвой львами, высокие сапоги. б а р и о н еще в пархе и м пришел к заключению, что новые люди по какой-то причине избегают носить драгоценности, и в остальном, в платье, в прическе, предпочитают одеваться не броско и легко. У него это часто вызывало недоумение. Нельзя было понять, кто перед тобой – простолюдин или член городского совета, поэтому и офицеры, и солдаты со всеми горожанами обращались запросто, без церемоний. Только полиция в п а р х и м е носила одинаковые костюмы и эти черные жилеты с б р о н й Поним он сейчас видел, что все пятеро сопровождающие полицмейстера были стражниками. Наверняка все были при этом офицерами. Простолюдины не смогли бы так вольно сидеть за одним столом с ярлом. Один из молодых офицеров неосторожно засмотрелся на Селиту. которая была очень хороша сегодня в своем оживлении, и Анна, посмеиваясь, толкнула его в бок, приводя в чувство. Да, ему определенно импонировали непосредственность и чувство собственного достоинства новых людей. В этом они были похожи на свободолюбивых в ы х о д ц е в из горных кланов. Но у тех простота нравов сочеталась с дремучей неотесанностью и вспыльчивостью. Пархимцы же были сдержанны и доброжелательно. Они не ковырялись в о рту, не швыряли в длинноносых борзых костями. И не вытирали руки о скатерти или одежду. Как же вы овладели такой магией? спросил отец, пророкотав л ь в и н ы м баритоном над столом. У нас столько чародеев вдових островов, с п о с о б н ы творить волшебство, залезать в голову, распознавать болезни и отводить глаза. Для этого они покидают свои семьи, чахнут над с у р ь м о й и другими зельями, портят глаза над древними книгами. Все равно я не слышал, чтобы они могли летать по воздуху или говорить с друг с другом, когда им вздумается. И хорошо, от такой напасти не было бы спасения всем остальным. Вот Ренк блаженствовал. Внимание я р л а к его персоне выпитое после уговоров прекрасное вино и два мальчика пажа со строгими лицами, охраняющие его спину, привели Ренка в прекрасное расположение духа. Видите ли, милорд, у нас это называется наукой, объяснял он с удовольствием Ярлу д е р и к у но достаточно громко, чтобы все могли насладиться его речью. Неизбежные нотки снисходительности при этом не укрылись ни от б а р и о н а ни от главы дома. Издревле люди склонны выдумывать всякие приспособления для облегчения жизни. Вот, например, как ваши подъемные ворота на въезде. Даже десять человек были бы неспособны осилить такой вес, а с помощью барабана и л е б ё д к и или как там у вас это сделано его поднимают всего два человека. Да, мы знаем, что такое рычаг. Ухмыльнулся Ярл. Выигрываешь в силе, проигрываешь в расстоянии, – громко сказала принцесса, сверкнув о з о р н ы м и глазами. Леди Эсина, жена Эльгера, тихонько засмеялась, закрывая маленький пухлый ротик рукой. Она была в бархатном темносинем сарафане. В ее родном доме синезубов такие цвета надевали женщины, носящие под сердцем дитя. Ну да, – смутился на миг раскрасневшийся от вина толстяк. Он рассеянно посмотрел на девочку, ловя за хвост ускользающие мысли, наконец продолжил: вот отсюда все и пошло: рычаги, химия, электричество, образование. У нас теперь все дети обязательно учатся двенадцать лет, почти от горшка, а те, кто будет потом придумывать всякие механизмы и того больше, мы называем их учеными. А эти устройства, которые они изобретают и позволяют так долго кормить без видимой пользы всех этих бездельников, пока они постигают науки... Он довольно захохотал над собственной остротой. Остальные полицейские переглянулись между собой. И деревенские дети тоже учатся двенадцать лет? – спросила леди Луция недоверчиво. Ну да, – сказал Ренк извиняющимся тоном. Кто же в таком случае п а с е т у вас гусей? Никто. Гуси сидят в клетках и их кормят механизмы. Так вот, п р о д о л ж и л полицмейстер, мы, конечно, после этого Как вы говорите, воссоединение потеряли очень много. е Мы еще не разобрались, почему. Но что-то осталось из наших удобств. Вот про телефоны. Мы действительно могли говорить друг другу в любую минуту, и это устройство изменило наш мир. Даже у детишек или там почти у любого видника б ы л а всегда при себе такая штука — телефон. И можно было прямо по воздуху с кем угодно, хоть через море, говорить. Чувствовалось, что ему с трудом удавалось найти подходящие слова. так, чтобы его могли понимать внимательно слушающие хозяева. Вы спрашивали, что это за ящик? Женку указал на продолговатую шкатулку на деревянной стойке подле него. От нее по п о л у т я н у л с я переплетенный черный шнур и убегал в дальнее распахнутое окно. Это подарок ваше с е т л ь с т ь от города Пархим. Полицмейстер отодвинул стул и поднялся. Лицо его стало торжественным. По поручению бургомистра и городского совета. Я выражаю нашу благодарность за ту помощь, которую так своевременно оказал нам Капертаум. Сэр б а р и он вместе со своим отважным войском защитили наш город от ужасных монстров. Благодарные горожане преподносят этот телефон как залог нашей дружбы. Он запнулся, подбирая слово, и благодарности городу Капертауму и его правителю. Полицмейстер склонился над шкатулкой, щелкнул замком и открыл верхнюю крышку. п о д к о в ы р н у л толстыми пальцами вдруг выскочившую с боку ручку чем-то щелкнул потом прижал п о т н о й рукой шкатулку и энергично покрутил ручку вокруг оси все за столами внимательно смотрели за этими манипуляциями б а р и он видел что и для п а р х и м ц е в это было в новинку толстяк прижал изогнутую штуковину к щеке и с явной неуверенностью в голосе сказал Алло меня слышно Алло Потому как на толстом лице появилось чувство облегчения, и затем его сменило чувство удовлетворения, даже определенного хвастовства, б а р и о н понял, что фокусу полицмейстера у д а л с я Прошу вас, милорд, возьмите трубку, попросил Рэмк. Ярл Дерик снатугой встал со своего места. Ему еще не просто давались движения, и было тяжело вдыхать воздух полной грудью. Тем не менее он с почти детским любопытством взял предложенную трубку и приложил к щеке, копируя жест гостя. Лицо его приняло задаченный вид. Он с сомнением посмотрел на Ренка, затем он сосредоточился на трубке в руке. Губы его что-то беззвучно шептали. Ну что, что там слышно? Не выдержал полицмейстер. Здесь говорят, что это бургомистер Пархима Финбремер. Недоверчиво сказал Ярд. Ну да, господин Бремер, ответьте же ему. Говорите сюда. Ярл крепче прижал трубку к уху и твердо и громко произнес: "Здесь Дерик Фюргарт, четвертый носитель этого имени воли создателя я р л Капертаума, л е н д л о р д о в е ч и х х о л м о в верховный мистер ордена хранителей закрытых ворот". В зале со сводчатым потолком над праздничными столами. на всех галереях и на балконе, откуда выглядывали слуги и пажи, установилась абсолютно мертвая тишина. Вдохновение момента, которое весь вечер тлело в душе Ярла, как огонь под серым пеплом, сейчас озарило лицо рыцаря и сделало его удивительно красивым для сотен глаз, устремленных на него. Баррион почувствовал, как тепло заполнило его сердце. Это была гордость за отца. из-за т о что сам он принадлежит к дому Фюргартов. Он перевел взгляд на гостей. Они тоже все смотрели на Ярла. Ему казалось, что-то новое было в их взглядах. Девушка офицер смотрела почти о задаченно, словно разгадывал а какую-то загадку. Даже две глубоких морщинки появились между ее бровей. Да, я вас хорошо слышу, сказал через паузу Ярл. Я благодарю вас, сэр, за эти слова и подарок. Да. Я передаю трубку полицмейстеру от т Ренку. Вечер продолжился. Полицмейстер еще поговорил с Пархимом, важно кивая невидимому собеседнику. Шум разговоров и звон кубков возобновились в зале с новой силой. Ренк положил трубку на устройство. Мы смогли наладить нашу связь пока только по проводам, объяснил он, у с е в ш и с ь опять за стол. Раньше было значительно удобнее. Общаться можно было из любого места. Это очень впечатляет, признался Ярл. Здесь расстояние почти две лиги, а слышно все, словно наговаривают прямо на ухо. Удивительное приспособление. Как оно называется? Телефон, сказал полицмейстер, надуваясь снова от важности. Будто эта штука была его собственной выдумкой. Вы сможете поставить его в любое место в своей крепости. Куда позволит провод? Здесь еще есть небольшой запас. Например, в ваш кабинет. И мы всегда будем на связи. Пархи и к а п е р т а м Он довольно засмеялся. Ярл поднял руку и к его плечу наклонился и з з а к р е с л а п а ш Выслушав господина, он исчез. Как продвигается сооружение защитных укреплений на Эльде? спросил Эльгер. Переводя взгляд с одного полицейского на другого, он пытался понять, какова у гостей иерархия и кто еще среди них владеет дельными сведениями. Мы оставили только один мост, ответила Анна, когда его взгляд остановился на ней. Остальные мы по совету сэра Бариона и сэра Эррума уничтожили. э р л с интересом слушал женщину-воина, хотя в его глазах б л е с т е л порой легкий скепсис. Барон и хорошо з н а л брата. Воин — это тот, кто способен свободно держать в руках большой дуручный меч. И этого будет мало. Нужно уметь им свободно владеть. У оставшегося моста построены две оборонительные линии на обоих берегах и две дозорные башни, пока из легких металлоконструкций. Мы вынуждены были эвакуировать население с того берега, вмешался полицмейстер. Но это временная мера. Там остается большая доля жилого фонда, и люди вынуждены жить в палаточном городке. Нам удалось запустить строительную технику. Это такие самодвижущиеся механизмы, называются бульдозеры. Власти города приняли решение построить вокруг этой части города защитную стену по принципу крепостной стены. С техникой процесс идет значительно скорее. Опять строим Берлинскую стену, пошутил он, но никто не отреагировал, хотя е в а не поняли, о чем идет речь, а пархимцы слышали эту шутку за последнее время слишком часто и во всех вариантах. Хорошо, мой сын Эрл Эльгер. Указал рукой Дерик. Завтра направиться в Пархим. Он прекрасный знаток фортификации, сможет дать отдельные советы и указать на слабые места. Отлично. Сейчас мы поставим в известность Пархим. Щелкаем вот этим тумблером, крутим динамо. Ренк извлек ручку, покрутил, поднял трубку. Алло. Говорит шеф полиции от Ренк. Дежурный. Передайте в городской совет и лично бургомистру, что завтра прибудет сэр Эльгер Фюргарт. Записали? Вот так. Он вернул трубку на место и очень просто. Ярл с Эльгером переглянулись. Скажите, сударыня, попросила Селита, стараясь не смотреть на отца, иначе она увидела бы предупреждение или запрет в его нахмуренных бровях. А вы женщина рыцарь? Она доброжелательно улыбнулась принцессе, но не знала, как ясно объяснить свое положение. Я офицер полиции. Это такая служба для поддержания порядка в стране, з а щ и т а от преступности в основном. А теперь для нас все изменилось. Мы здесь в вашем сказочном мире, м и л ы е принцесса, и сразу столкнулись с чудовищами, сорками. Я еще ни одного не убила, но все равно можно сказать, что теперь я воин. Сказочный мир? Удивленно спросила девочка. Что же в нем сказочного? Всё о б ы ч н о изо дня в день, всегда одно и то же. По воздуху мы не летаем и на расстоянии не разговариваем. Я вот за свою жизнь ещё никогда не покидала окрестностей Капертаума. г о л о с е сестры Барри он уловил упрёк. Я думаю, что это вы живёте как в сказке. У нас женщины-воительницы бывают только в легендах. Прекрасная принцесса из настоящего замка, сказала Анна. Сестра при этих словах зарумянилась. Благородные рыцари, мудрый правитель, ч а р о д е и злобные орки в мрачном лесу, гномы в горах, заклятие, королевская дорога, мечи, л а т ы турниры. Неужели это все теперь наша реальность? Как странно для нас оказаться внутри этой сказки. Не знаю, д о б р о й ли она будет для меня и Пархима. А скажите, вы носите оружие? – спросила девочка. Мое оружие всегда при мне. Девушка тряхнула темно-каштановыми волосами. Потянулась к сумочке на бедре и явила на свет уже знакомый Барриону предмет пистолет. Это то, о чем мне рассказывали? – спросил Эльгер и протянул руку над столом. Анна держала оружие в руке ладонью кверху, задумчиво рассматривая рыцаря. В его жесте чувствовалась уверенность в том, что он не встретит отказа. Девушка протянула другую руку к пистолету. Раздался щелчок, и у нее в ладони остался брусок. Баррион отметил, что она сразу убрала его в один из кармашков на броне. Опять вернула руку и дернула верхнюю часть пистолета. Рыцарь следил за всеми ее действиями. После этого Анна с вежливой улыбкой протянула пистолет Эльгеру. Как работает это оружие? спросил Эрл, взвешивая пистолет в руке и прищурился на девушку. Он несомненно понял, что ее манипуляции с оружием устранили его главные опасные качества. Пистолет это огнестрельное оружие. ответил ему один из полицейских вместо девушки. Хотя стреляет он не огнем, а пулями, кусочками металла. Маленькая метательная машина. Можно сказать, это что-то вроде вашего арбалета. Не нужно долго учиться, чтобы стать приличным стрелком. Только пуля летит намного дальше любой стрелы. Опять Баррион отметил ту свободу, с которой пархимец отвечал Эрлу. Возле отца возник п а ш с и н к р у с т и р о в а н н о й шкатулкой в руках. Он почтительно поставил ее на стол возле Ярла. Лорд бросил взгляд вверх. Милорды, рыцари, слушайте все. На маленькую галерею вышел Герольд. Его одежды были в оранжевых и красных цветах ф ю р г а р т о в Голос густой и звучный, хотя голова под высокой шапкой старчески тряслась. Прозвучал пронзительный в закрытом помещении звук горна. После которого в зале установилась тишина. Слушайте слово нашего властелина, благородного лендлорда ф ю р г а р т а да продлятся его годы. Со своего места поднялся Ярл Дерик и преодолевая скованность раненых членов, прошел к а л ь к о в у в стене двумя каменными ступенями п р и п о д н я т о м у над залом. Здесь стоял каменный стул, трон королей Элендорта. Искусная резьба ножек, поручни и в ы с о к о й спинки, письмена на неизвестном языке — все свидетельствовало о том, что его создавали не человеческие руки. п о д ножки были подложены чашки красной меди, чтобы кресло могло служить р а с е людей, а не п о л у р о с л и к о в Два рыцари в ы м а л е в ы х цвета пламени доспехах стояли в полном боевом облачении по сторонам от древнего трофея. За столом на оранжевом полотнище во всю стену красный лев сжимал в лапах меч. Ярл остановился перед креслом и повернулся к залу лицом. Все уже стояли, рыцари и простолюдины ждали его слова. Встали и гости, с любопытством ожидая дальнейшего. Лорд Капертаум обвел всех глазами. В руках у него лежала продолговатая шкатулка, которую принес паж. Сбылось древнее пророчество. Большой мир вновь соединился в целое, но в этот миг наш древний враг сумел найти лазейку и проник на нашу землю. Не в далеких драконьих горах, прямо здесь, возле нашего сердца. Татью вошел он спящий город. Ярл сделал паузу, а затем возвысил голос: Во имя героического отпора Уруктаем на Эльде и посрамления врага! Достанется да а оно в людской памяти для защиты твердыни Капертаума и Пархима, произнес Дерик. Ныне учреждаем мы новый рыцарский орден Орден Северного берега и первым рыцарем его и верховным магистром я провозглашаю нашего гостя, благородного мужа полицмейстера Пархима Отт Оренко. В благодарность за верность долгу, за личную храбрость, мы передаем во владение магистра урочище Векс Озера, его твердыню и все окружающие его земли и деревни от Эльды до владений лорда Кансы в полное владение нового лорда Оттавекского, его детям, внукам и пока не пройдет род его. Оглушительно затрубил горн. Шеф полиции, повинуясь жесту д е р и к а шагнул к трону. Лицо его прыгало от волнения. Он не знал, куда деть руки, и нервно теребил пальцами край форменной куртки. б а р и о н бросил взгляд на гостей. Их лица выражали почти детский интерес. Темноволосая девчушка поймала его взгляд и пожала плечами. В ее полуулыбке ему ч у д и л с я скепсис. Преклоните колено, лорд, потребовал ярл. Паж нагнулся и положил перед каменными ступенями оранжевую подушечку. Полицмейстер сделал движение головой, но не решился оглянуться на своих подчиненных. Это выглядело как бы проявлением слабости. Он непроизвольно поддернул брюки на коленях и грузно опустился на бархат. Еще один паж приблизился к своему повелителю с мечом в простых кожаных ножнах. Ярл вытянул меч и приподнял его, чтобы все могли увидеть сверкающий клинок. Мечом короля Якова я посвящаю тебя оттренк в рыцари ордена Северного берега. Директор ж е с т в е н н о положил меч на плечо п л е й м е й с т е р а Толстяк вздрогнул. Я объявляю тебя верховным магистром. Ярл положил меч на другое плечо. Троекратно протрубил горн. в Стань, сэр рыцарь, велел ярл. Он вернул меч в з а т е р т ы е ножны и протянул его пажу, затем от другого пажа. Дерек принял шкатулку и достал толстую золотую цепь. Эмалированные бляхи, золотые львы и оранжевые янтарные капли свисали гроздями с крученной цепи. Почти минуту Ярл торжественно держал ее в своих руках. Вот Ренк ждал. Наконец Ярл обеими руками торжественно надел цепь через склоненную голову полисмейстера. Слава и честь магистру Ренку! Лорду векскому слава! провозгласил ярл Дерик. Слава, слава, слава! Затрубили трубы и закричали все. Пархим закончился и дорога здесь уходила влево к разрушенному мосту возле пансионата на Бренен. Баррион ударил коленями коня в бока и заставил его спуститься вниз на распаханное поле. Спутники последовали за ним, их было семеро. Всадников, отправившихся на запад, в первый уступ. б а р и о н в дорожном костюме, из доспехов только полукирасы и наплечники, за спиной короткий оранжевый плащ. Мрачный рыцарь утес на своем черном мохнатом коне, оруженосец б а р и о н а Слуга утеса Тивон, толстый малый с вечным испуганным лицом на пегом муле. о д н о д в о р е ц Уга Стерн, свободный всадник, продавший ярлу свой меч на один год. К слову сказать, это был самый длинный меч, который довелось видеть Бареону. Обладатель вёз его за спиной, и Эфес поднимался крестом над головой рыцаря. Двое слуг б а р и о н а чернявый Мус с на невысокой пузатой лошадке и Текс, полная ему противоположность: жидкие светлые волосенки, выпуклые бледно-голубые глаза и задумчивая п о л у л ы б к а Сзади за тюками, притороченными к седлу. В неприметной дерюжке у него п о к о и л а с ь л ю т н я Этот парень плохо годился в слуге знатному сквайру, был наивен, не находчив и доверчив, за что часто получал п и н к и от мусса. Его главным достоинством было удивительное владение бережно оберегаемой л ю т н е й Текс не просто пел чужие сказания, он сам был творец. За это баре он закрывал глаза на его промахи по службе. Седьмым был мальчишка Хонг. Паш Эльгера, который давно уже п е р е р о с свою детскую должность, он ехал позади всех на к а у р ы з я щ н о й л о ш а д к и молодая и игривая. Она делала попытки догнать остальных лошадей, но юноша тут же осаживал ее. б а р и он взглянул на р и о а р д а Хонга только один раз, когда они выезжали из Капертаума. Он отметил, что юноша правильно одет и к лошади приторочена переметная сумка, значит, он подошел к путешествию ответственно. Более близкое знакомство решил перенести. Нужно было передать дела в Пархиме Эльгеру, а б а р и о н не вполне понимал, что это значит. Представлять брата бургомистру значит поставить под сомнение в глазах жителей Пархима статус эрла, властителю или его наследнику не требуется посредник для разговора с вассалами. Герольд обставит это лучше. Было еще одно важное обстоятельство, и мысли б а р и о н а постоянно возвращались к нему. Утром перед отъездом из Капертаума м у с был послан за почтовыми птицами к мейстеру Духару и принес от него скрученную ленту. На послании стояла печать Альды. б а р и о н не стал сразу открывать его. Это было неразумно и совсем не похоже на него, но какое-то странное предчувствие заставило отложить прочтение письма на потом. По Архиме б а р и о н сопроводил брата до лагеря на м о л ь с к и п л а ц Затем они вместе с полковником Эрромом проинспектировали форт на плотине. Из города путешественники выехали только в полдень. Это беспокоило б а р о н а Если трактир Кривого Серку все еще находится на своем привычном месте, путники могли добраться туда только за полночь. Оставалось надеяться, что дорога удлинилась только на две лиги, которые добавил Пархим. Все равно им еще предстояло немешкая найти второй конец разорванной новыми землями королевской дороги, иначе ночевать действительно пришлось бы вблизи курганов Фистода. в о з д е л а н н ы е поля со всех сторон окружали п а р х и м и было легко увидеть границы новых земель. Старый привычный лес стоял вокруг них непоколебимой стеной. в Садники разъехались по свежей пахоте веером в сторону этой границы. Чернявый мус первым нашел среди деревьев нужный просвет. который выведет путников на королевский тракт. Проворный слуга замахал руками, приподнявшись с с е д л е и над влажным полем пролетел его з а л и х в а с т к и й свист. Путники развернулись и поспешили в ту сторону. Через полчаса копыта их лошадей уже бодро цокали по знакомой дороге. Барон и придержал своего коня и подождал, когда богатырский к о н ь ю т е с а поравняется с ним. Я не видел в п а р х е м е к о р о л е в с к о г о чародея. Ты ничего не слышал о нем, пока я занимался с братом. Слышал, как Эльгер искал его, сказал рыцарь. Полковник не смог ему ответить где Суток. Эрла это не порадовало. Баре он задумался. Чародей хотел разыскать среди новых людей сильного волшебника. Если он пропал с глаз потому, что нашел то, что искал, это хорошо или напротив причина для нового беспокойства? Суток за помощь обещал брату в о з р о ж д е н и е королевства Элендорт, но отец смотрит на это иначе. Когда он начнулся, то явно объявил об этом. Ярл предпочел бы, чтобы чародеи не лезли в его дела, ни новые, ни старые. Дерик считает, что они очень ненадежные союзники и всегда играют в свои игры. Строптивый васал с никуда не денется из своих владений, не увезет семейную твердыню к другому ярлу на собственном загривке, а эти, надвинут островерхие капюшоны на лицо, и что на самом деле кроется за их послами у и намеками, никогда не разберешь. От р о д ь е в д о в о х островов, уж проще иметь дело с людьми. А этот мальчишка Хонг, сказал утес, жуя на ходу кусочек сушеного мяса, он же п а ш е р л а Зачем он с нами? Эльгер передал его мне. Не хочет Хонга возле себя, ответил ф ю р г а р т Еще одна забота. Баррион не знал, как суровый рыцарь отнесется к тому, что он сделает Риара своим вторым оруженосцем. Получится, что он этим поднимает воспитанника до уровня утеса? У парня уже пробиваются усы, сказал рыцарь лениво, жуя. Не пора ему быть бакалавром при рыцаре. Хорошо, что ты заговорил сам. Я хотел спросить об этом тебя, ответил барон. Ты свободный всадник и блестящий рыцарь, а вместе с тем довольствуешься должностью к у т и л ь е р а почетного о руженосца при моей персоне. Ты же понимаешь, что мне вряд ли предстоит когда-нибудь стать властительным лордом на в е ч щ и х холмах. А сейчас я сделаю Хонга своим м е ч е н о с ц е м или щитоносцем. Ты не затаишь обиду. Меня устраивает моя жизнь, равнодушно ответил утес. Что я буду делать дома в земляничном доме? Каждый раз, когда я наведываюсь домой, жена тяжелеет и всегда приносит девчонку. И часто ты бываешь в своих владениях? Рыцарь задумался. Его длинное лицо напряглось пять раз за последние восемь лет, сказал он. Делай х о н г а оруженосцем. Отец стал таскать меня по в е ч ь и м холмам с двенадцати лет, и ему всегда было наплевать, где я сплю и что ем. Главное, что у него под рукой был острый меч и вино в бурдюке. Что еще надо, чтобы мальчик стал мужчиной, если не служба рыцарю? Посмотри на меня. Меч дал мне все, что я имею. Даже мое скромное имение — это приданое жены. Я с е р д ц е я завоевал этим клинком на турнире. И очень кстати, в их роду не нашлось мужчины, которому можно было передать фамильный мой р а т а я смог убрать со своего счета косую полосу. Ты был рожден бастардом? Скинул на него глаза б а р и о н У нас говорят проще — у б л ю д к а м Но последний, кто назвал меня так, много лет как гниет в болоте щавелевой г а т и Хотя ему и удалось оставить след на моей щеке, когда солнце начало клониться на запад и слепить глаза путникам, лес по обеим сторонам дороги начал редеть. Темные ели и розовые сосны стали уступать первенство корявым дубам и бледнокожим а в с т р а л и с т а м Эти гиганты не любили соседства других деревьев, безжалостно глушили подлесок. Хотя солнце опускалось, лес с каждой л и г о й становился светлее. Внизу под кронами видно было далеко, как в королевском парке. Это означало, что они приближались к запретным курганам. Никто не хотел провести ночь на проклятом месте. Холмы, усеянные зубцами острых камней, были ничем иным, как древним капищем б е р т т е е в Здесь лесной народ творил над детским телом исто да свои мерзкие ритуалы. Горе путнику, з а с т и г н у т о м у здесь н о ч н ы м и тенями селены. Все слышали об этом в детстве страшные сказки и не хотели проверять на себе их правдивость. Путники отошли от дороги в лес на два полета стрелы и стали готовиться к ночлегу. Когда развели костер, сумеречные тени мягко обступили лагерь со всех сторон. Барри он задумчиво смотрел сквозь дрожащий воздух на бледную ленту королевского тракта. Впервые за два года он направлялся на запад от Капертаума. Где-то там в этот час Марта готовится закрыть аптеку. Может быть, она медлит? Он подгадывал свои визиты к этому времени. А может, она давно не ждет его? Прошло слишком много времени. б л е к л ы е силуэт ы с луг, собирающих в сиреневых сумерках хворост, их приглушенные переговоры становились все призрачней, искры, взлетающие фонтанчиками над жаром огня, делали веки все тяжелее. Вдруг толчком его в ы р в а л о из дремоты. В голове вспыхнуло послание Альды. Как он мог позабыть о нем? Он извлек из рукава скрученную полоску пергамента, сломал печать. Наклонился ближе к пламени и пробежал глазами по скупым строчкам. Аптекарь выкрал и увез Марту и малыша из столицы. Ищем, Альда. Подошел утес, поставил седло возле кострища, прогоняя сумеречный морок. Бросил ватную куртку. По дороге купеческий караван прошел. В пархим, сказал он. Говорят, еще два идут позади. Когда такое было? Спешат до ночной стражи? Я велел на обочине выставить ваше знамя, милорд. Он покосился на пергамент в руках ф ю р г а е р а на его застывшую позу. Кто-нибудь умер? спросил он. Барин не понимающий поднял голову. с к о р е е наоборот, ответил он после паузы. Марта была у Альды, возможно, все это время. А малыш? Это ведь значит мальчик, его сын! Но это значит, что он бастард. Его сын, его первенец будет носить эту отметину всю жизнь, и с этим ничего нельзя будет сделать. Альда пишет с к у п о Верно думает, что он знал про ребенка. Она опекала их. Если бы он только действительно знал, никто не смог бы удержать его здесь. Если наоборот, это хорошо, сказал утес. б а р и он не ответил. Он думал, что теперь делать. Похитил аптекарь. Ее дядя. Значит, нет смысла направляться в э д е н с и о р т А где их искать? Он может сделать это лучше, чем шпионы Луция Аорна. О поручении отца. Если Кади Берн и бастард Сонетров, бастард. Если они укрываются у Бернов, и Стивариус Сонетров узнает это. Будет война. Ярл Стервариус потерял второго сына и не простит этого, если решит, что виноваты ф ю р г е р т ы Никому не простит. Позови Хонга, где он шатается. Решил. Решил. Барон встал, поднял из п р и м я т о й травы свой меч, не спеша повесил его на ремень, положил обе руки на серебряный навершие в виде головы льва, одну на другую, прикрыл глаза. Стань сюда, парень. Послышался голос утеса. б а р и он молча прочел очищающие слова, прислушался, но, как всегда, ничего внутри себя не услышал и не почувствовал. Но так нужно. Вокруг в траве поочередно стрекотали к у з н е ч и к и потрескивал огонь. Через некоторое время он стал слышать сбивчивое дыхание мальчишки, потом ровное дыхание утеса, но больше ничего. Достаточно. Он открыл глаза. Хонг и утес оба смотрели на него. Утес пытливо. Он словно пытался понять какой-то секрет, которого на самом деле у б а р и о н а не было. Ихонг напряженно, с нарастающим волнением. Для него наступал необыкновенно важный час. Никто не предупреждал его. Не было принято во в таких случаях многодневного поста, даже ночи возле астролиста. Но когда по взгляду б а р и о н а мальчишка понял, что сейчас будет это долгожданное посвящение в о о р у ж е н н о с ц ы В мужчины сердце застучало у него в горле. б а р и о н и Утес они оба знали и видели это. Риартхонг п р о н е с Баррион. Я, мой господин, прошептал мальчишка. Я предлагаю тебе быть моим меченосцем. Хочешь т ы этого пути? Да, господин, это честь для меня. Следовать за мной и служить мне с радостью, господин. носить мое оружие, прикрывать мою спину, клянусь, господин. Барион левой рукой р а с с т е г н у л ремень, меч г р у з н о упал на землю. Хонг торопливо наклонился, поднял меч в ножнах. Кожаный ремень с львиными мордами двумя змеями свисал из его рук. Парень протянул меч рукоятью к рыцарю. Барион медленно вытянул его и поднял обе руки вверх. р и е р т о п о я с а л его ремнем. Застегнул застежку и завязал узел. Барен кивнул ему. Парень сделал шаг назад. Рыцарь взмахнул мечом, описал им дугу в воздухе и плашмя ударил Хонга блестящим лезвием в плечо. Это последний удар, который ты оставляешь без ответа, оруженосец, провозгласил он. Хо, хо, хо! закричал утес. Новый меченосец н а р о д и л с я